Глава 5. На вам сцену выходит Лэстрейд. Недавно я снова встретился с Джорджем Лэстрейдом, как оказалось, в последний раз. Ему так и не удалось оправиться от пулевого ранения, полученного во время расследования диковиных смертей. В широкой прессе они проходили как Клеркины-Вельские убийства. Впрочем, одно из них произошло в соседнем Хокстоне, а ещё одно оказалось самоубийством. Лэстрейд уже давно вышел в отставку и в полиции не работал, но был настолько добр, что приехал навестить меня в моём новом доме, и мы провели пару часов в обществе друг друга, предаваясь воспоминаниям. Моих читателей едва ли удивит, если я скажу, что основной темой нашей беседы был Шерлок Холмс, а я шёл необходимым извиниться перед Лэстрейдом по двум пунктам. Во-первых, в моих писаниях я никогда не лестил его наружности. С лицом крысы, похоженной на хорька, вот какие примеры приходят в голову. Достаточно сурово, но по крайней мере точно, ведь сам Лэстрейд иногда шутил, что капризная природа матушка наградила его внешностью скорее преступника, а не полицейского. И, возможно, выбери он первое занятие, он был бы намного богаче. Холмс тоже частенько говорил, что его собственные навыки, особенно по взлому замков и подделке документов, Позволили бы ему преуспеть на Ниве преступности не чуть не меньше, чем на детективной Ниве. Забавно полагать, что при других обстоятельствах эти двое вполне могли бы работать вместе по другую сторону закона. Во-вторых, ябл Клостриду, пожалуй, действительно несправедлив, намекая на то, что ему не достаёт интеллекта либо навыков расследования. Холмс порой давал ему уничижительную характеристику, но не забывайте, сам Холмс был фигурой уникальной, по силе интеллекта ему, пожалуй, не было равных в Лондоне, и он с равным пренебрежением отзывался почти обо всех встреченных им полицейских. Исключая разве что Стэнли Хопкинса, но вера Холмса в этого молодого детектива тоже часто подвергалась серьезным испытаниям. Скажем просто, любому детективу проявить себя на фоне Холмса было практически невозможно. И даже я, столько времени проведший в его обществе, иногда был вынужден напоминать себе, что я всё-таки не полный идиот. Но Лестрейд во многих отношениях был человеком способным. Если внимательно изучить общественные архивы, окажется, что Лестрейд раскрыл много дел, и газеты нередко отзывались о нём со знаком плюс. Как бы то ни было, свою карьеру он закончил заместителем начальника управления уголовных расследований Скотланд-Ярда. Пусть его репутация во многом была выстроена на долерах, которые по сути раскрыл Холмс, а лавры достались ему. В ходе нашей долгой и приятной беседы Лестрей дал мне понять, что в присутствии Холмса был скован страхом и вполне возможно именно поэтому действовал не самым лучшим образом. Овы, его больше нет, и я уверен, он не будет возражать, если я раскрою некоторые его тайны, и просто воздам ему должное. Он был неплохой человек. Эти его слова о нахождении в обществе Холмса многое проясняют. Короче говоря, в частную гостиницу миссис Олдмор на следующее утро прибыл именно Лестрейд. Да, как всегда, он был бледен лицом, с яркими, глубоко посаженными глазами, а общий его облик наводил на мысли о крысе, которой пришлось принарядиться для обеда в Савое. Холмс известил о происшедшем уличных констеблей – Все опечатали номер и держали его под наблюдением вплоть до наступления холодного утра, когда тени вокруг гостиницы рассеялись и можно было провести полноценное расследование. «Так-так, господин Холмс», — заметил Лестрейд с нотками раздражения в голосе. «Вчера в Уимблдоне мне сказали, что вы должны вот-вот появиться, а сейчас вы прибыли даже раньше меня». «Мы оба шли по следу несчастного, который закончил свои дни здесь», — пояснил Холмс. Лестрейд быстро глянул на труп. «Те опечатали номер и держали его под наблюдением вплоть до наступления холодного утра, Да, похоже, мы искали именно его. Холмс промолчал, Элстери так инул его принициальным взглядом. Как вы его нашли? Да смешно, вопрос просто. Я знал, благодаря вашим блестящим действиям, что поездом он вернулся на станцию Лондонский мост. Мои агенты тут же прочесали близлежащую местность, и двоим повезло, они наткнулись на него прямо на улице. Полагаю, вы ссылаетесь на шайку безпризорников, которые готовы вам услужить по первому зову. На вашем месте, господин Холмс, я бы держался от них подальше. Ничем хорошим это не кончится. Все они воришки и карманники в свободное от ваших поручений время. Какие-то признаки ожирения имеются? Очевидный признак один никаких признаков. Правда, у меня не было возможности тщательно обыскать номер. Что ж, давайте этим и займёмся. Слова у него не расходились делом. Он тут же принялся осматривать номер. Это была жуткая комната с ободранными занавесами и подгнившим ковром. А кровать выглядела утомлённой до крайности, утомлённой любого постояльца, который вознамерился в ней поспать. На стене висело треснутое зеркало. В углу стоял умывальник, замызгонная раковина и одинокий бесформенный кусок засохшего мыла. Виды из окна не было никакого. Она выходила в узкую аллею, за которой шла глухая кирпичная стена. А чуть подальше невидимая текла Темза и насещала комнату влагой и тяжёлыми запахами. Далее Лэстридж сосредоточился на покойнике. Тот был одет именно так, как при первой встрече описал его Карстерс. Длинный сюртук до колен, плотный жилет, застёгнутая до самого горла рубашка. Вся одежда была пропитана кровью. Смертоносный нож ванзели по рукоятку, он поразил сонную артерию. Мое знание и медицина не оставляло места для сомнений. Смерть наступила мгновенно. Лестрейт обыскал карманы убитого, но ничего не нашел. У меня была возможность присмотреться к нему внимательнее, и я увидел, человеку, нашедшему Карстерса в Риджиуэй-Холле, было слегка за сорок. Крепкое сложение, коренастые, мускулистые руки, коротко подстриженные волосы, тронутые сединой. Самой яркой чертой был шрам, Он оシナсово глорта и ценоса наискась через всю скулу и два разменившихся взглядом. Однажды он вырвался из объятий смерти, во второй раз и ему повезло меньше. Точно ли нам известно, что именно этот человек вторгся в дом господина Эдмунда Кастерса, спросил Лестрейд. Абсолютно. Его опознал сам Кастерс. Он был здесь совсем недолго. К сожалению, ему пришлось уехать. Холмс едва заметно улыбнулся. И я вспомнил, как мы схватили Эдмунда Карстерса в охапку, запихнули в кеп и отправили в Уимблдон. Он лишь мельком успел взглянуть на тело, но этого оказалось достаточно, чтобы он едва не рухнул в обморок. И я понял, каково ему было на Каталонии после бостонских злоключений с бандой в кепках. Видимо, он обладал повышенной чувствительностью, как некоторые художники, чьи работы он выставлял. Было очевидно, что кровопролитие, вкупе с убогостью Бермонси, не для него». «Вот еще одна улика, если требуется», — добавил Холмс и указал на кровать. Там лежала кепка. Внимание Лестрейда между тем переключилось на пачку сигарет, оставленную на столе. Он взглянул на этикетку. «Олд Джадж». «Производители, как я полагаю, Гудвен и Ко из Нью-Йорка. В Риджоэхолле я нашел именно такой окурок». «Вот как?» — почти беззвучно воскликнул Лестрейд. «Что ж, едва ли наш американский друг стал жертвой случайного нападения?» Подобное в этом квартале происходит, и такую вероятность сбрасывать со счетов нельзя. Человек возвращается в свой номер, а там в его вещах роется какой-то злодей. Тут же дело доходит до мордобоя, кто-то хватает за нож, и вот результат. Я тоже считаю, что подобное мало вероятно, согласился Холмс. Это не может быть простое совпадение. В Лондон с явно недобрыми намерениями приезжает человек, и вдруг находит такую смерть. То, что произошло в этом номере, наверняка напрямую связано с его действиями в Уимблдоне. А посмотрите на положение тела, на угол, под которым нож вошёл в шею. Должно быть, нападавший ждал его за дверью в тёмной комнате. Свечи на столе нет. Он входит, и его хватают сзади. Это ведь был крепкий мужчина, способный за себя постоять. Но его застали в расплох и убили одним ударом. Всё-таки мотивом могла быть кража, не сдавался Лестрит. Нам известно про 50 фунтов и ожерелье. Если они не здесь, то где же? У меня есть все основания полагать, что ожерелье вы найдете в ломбарде на Бридж Лейн. Наш человек только что вернулся оттуда. Похоже, что в итоге вырученные деньги забрал убийца, но, думаю, главная причина преступления в другом. Задайтесь вопросом, а что еще пропало из этого номера? Ведь мы не знаем, Лестрет, чей это труп. Казалось бы, у приезжего из Америки должен быть паспорт, рекомендательные письма... Может быть, для банка, а его бумажника нет. А вы знаете под каким именем он зарегистрировался в гостинице? Бенджамин Гаррисон. Но так зовут нынешнего американского президента. Американского президента? Разумеется, это мне известно, Поластрит нахмурился. Каким бы именем он ни назвался, нам ясно, кто он. Это Киллан О'Донохью, прибывший из Бостона. Эвидится шрам на лице. Это пулевое ранение. Не будете же вы с этим спорить? Холмс повернулся ко мне, и я кивнул. «Конечно, это след от выстрела», — сказал я. Подобных ранений я насмотрелся в Афганистане. Примерно годичной давности. Это вполне укладывается в то, что рассказал мне Карстерс, торжествующе заключил Лестрейд. «По-моему, мы можем поставить точку в этом печальном эпизоде. О Донахью получил ранение во время перестрелки в бостонской лачуге». Его брат-близнец был в этой перестрелке убит, и теперь Киллан приехал в Англию мстить. Это ясно как божий день. «Ясно-то ясно. Между тем его убили ночью», — возразил Холмс. «Может быть, вы объясните нам, Лестрейд, кто убил Киллана от Донахью и зачем?» «Наиболее явный подозреваемый сам Эдмунд Карстерс». «Но во время убийства господин Карстерс был с нами. К тому же я видел его реакцию, когда мы наткнулись на тело, Не думаю, что у него ростала бы смелость или силы воли нанести удар лично. Он также не знал, где остановилось его жертва. Насколько нам известно, этого не знал никто в Риджхоэй Холле, потому что нам самим сказали об этом в последнюю минуту. За одно отвьте. Если это Киллан О'Донохью, почему у него партигар с инициалами ВМ? Какой партигар? Он лежит на кровати, прикрыт простынёй. Поэтому, видимо, его не заметил и убийца. Лестрейд нашёл упомянутый предмет и быстро его оглядел. "Oh, do not you war", объявил он, вполне вероятно, что этот портсигар он украл. А зачем ему его красть? Ценности никакой не представляет, сделан из жести, инициалы просто написаны краской. Лестрейд открыл портсигар. Пусто. Он тут же его защёлкнул. "Всё это чистейший бред", сказал он. "Знаете, Холмс, в чём ваша беда? Вы всё усложняете". «Иногда, как мне кажется, нарочно. Вам будто нужно поднять преступление до определенного уровня, иначе его неинтересно раскрывать». Этот убитый американец. Ранее он получил в перестрелке пулевое ранение. Один раз его видели на Стрэнде, два раза в Уимблдоне. Если он и правда был в ломбарде, это будет означать, что сейф Карстерса взломал именно он. А тогда несложно понять, что здесь произошло. Наверняка у Донна Хью в Лондоне были связи среди преступников». Возможно, он даже подрядил кого-то помочь ему с вендеттой. Вдруг они взяли и поругались. Тот вытащил нож, перед нами результат. Вы в этом уверены в достаточной степени? Что ж, поживём увидим. Обсуждать вопрос здесь нам больше не имеет смысла. Может быть, хозяек о гостинице прольёт свет на это дело. Госпожоу Олдмор мы нашли за конторкой, где раньше располагался превратник. Но добавить ей было почти нечего. Это сидовластая женщина с кислым лицом, сидела, обхватив себя руками, будто боялась заразиться от здания, и потому держалась от стен как можно дальше. На голове был капёр, на плечах меховая накидка. Я не мог себе даже представить, какого животного этот мех и как это животное встретилось с господом. Наверное, умерло от голода. Он снял комнату на неделю, рассказал она, заплатил гинею. Американец доплыл до Ливерпуля. Вот и все, что он мне сказал. В Лондоне первый раз. Прямо-то он этого не сказал, да по его вопросам я сама догадалась. Сказал, мол, ему надо с кем-то повидаться в Уимблдоне, и тут же спросил, как туда добраться. А, говорю, Уимблдон — это шикарное место. Там полно богатых американцев, и дома у них, дай бог, каждому. Сам он был неприметный, багажа мало, одежонка потрепанная, а уж рана на лице такая, что, прости господи. Поеду, говорит, туда завтра, мне там кое-что должны, вот и получу должок». Я уж по его разговору поняла, что добра от него ждать нечего. Тут же себе и сказала «Парень, поберегись». Чувствовала, чем дело кончится, а что тут сделаешь? Если буду заворачивать всех клиентов подозрительного вида, какие стучат в мою дверь, лавочку придется закрывать. Так вот, теперь этого американца господина Гаррисона взяли да укокошили. Говорю же, я как чувствовала. «В таком уж мире живем». Порядочная женщина не может спокойно гостиницей управлять. Тут тебе и кровь на стенах, и трупы на полу. Зачем я только приехала в Лондон? Не город, а чистая жуть. Жуть, да и только. Мы оставили ее сидеть и страдать, а Лестрид собрался по своим делам. «Наверняка снова столкнемся, господин Холмс», — сказал он. «Если понадоблюсь, где меня искать, знаете». «Если инспектор Лестрид мне когда-нибудь понадобится», — пробормотал Холмс после ухода последнего. Значит, дела мои совсем плохи. Давайте заглянем в аллею Ватсон. Говорят, что дело раскрыто, но одна деталь меня беспокоит. Мы вышли через парадную дверь гостиницы на главную улицу и свернули в узкую замусоренную аллею, которая тянулась как раз мимо комнаты, где закончил свои дни американец. Окно хорошо просматривалось, под ним стоял деревянный ящик. Было ясно, что убийца воспользовался им как ступенькой, чтобы войти в комнату. Окно не было заперто и легко открывалось снаружи. Холмс мимоходом взглянул себе под ноги, но ничто на земле не привлекло его внимания. Мы проследовали до конца аллеи, она заканчивалась высоким деревянным забором и пустым двором за ним. Оттуда мы вернулись на основную дорогу. Холмс пребывал в глубокой задумчивости, и его бледное продолговатое лицо говорило, что ему явно не по себе. «Вы помните вчерашнего мальчишку, Росса?» — спросил он. Вам показалось, что он что-то скрывает. Теперь я в этом уверен. С того места, где он стоял, хорошо видны и гостиница, и аллея, которая, как мы убедились, кончается тупиком. Значит, убийца мог появиться только с дороги, и Росс должен был хорошо его видеть. Он явно был чем-то встревожен. Но Холмс, если он что-то видел, почему не сказал нам? У него был свой план, Ватсон. По-своему Лэстрейд прав. Эти мальчишки живут благодаря смекалке и пользуются ею ежечасно. Они проходят школу выживания. Если Рос решил, что тут пахнет деньгами, он мог вступить в сговор с самим дьяволом. И всё-таки есть нечто, чего я понять не могу. Что такого этот пренёк мог увидеть? В свете газового фонаря появилась какая-то фигура, промелькнула по коридору и скрылась из вида. Возможно, он слышал крик после удара ножом. Через минуту убийца появился вторично, и тотчас скрылся в ночи просто стоял на месте, а вскоре появились мы втроём. Он чего-то боялся, сказал я, приняв Карстерса за полицейского. Это был не просто страх. Я бы сказал, что принёк был охвачен ужасом, но я решил, он провёл рукой по брови. Нужно найти его и поговорить с ним. Надеюсь, что я не совершил грубого просчёта. По дороге на Бейкер-стрит мы зашли на почту. И Холм послал ещё одну телеграмму Вигенсу, командуя его маленькой нерегулярной армией. Но прошли сутки, а Вигенс не ответил. А вскоре нам стало известно, что события пошли по наихудшему сценарию. Рос, и сейчас